послышался голос Федоры. Филипп Филиппович, все равно надо открывать. Пусть разойдется, отсосем из кухни. — Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, двери из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока, прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. Еле заткнул. Напор большой, — пояснил он. — Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. — Боится выходить, — глупо усмехнувшись, объяснил Федор. «Бить будете, папаша!» — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и Шариков с швейцаром, босые с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела, вода уходила через дверь на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы и падала в подвал. Барменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. «Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула». «А когда же прием?» — добивался голос за дверью. Мне бы только на минуту. Не могу. Барменталь переступал с носков на каблуки. Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра, прошу, Зина, милая, отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется. Тряпки не берут. Сейчас кружками вычерпаем, — отзывался Федор. Сейчас. Звонки следовали один за другим, и Барменталь уже всей подошвой стоял в воде. «Когда же операция?» — приставал голос и пытался просунуться в щель. «Труба лопнула! Я бы в калошах прошел!» Синеватые силуэты появлялись за дверью. «Нельзя! Прошу завтра!» «А я записан! Завтра! Катастрофа с водопроводом!» Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, А исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной. — Что ты, леший, по всей квартире гоняешь, — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину! — Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, — отвечал Шариков. — Она на парадное вылезет. Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя Филипп Филиппович, в синих с полосками носках. — Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. — Идите в спальню, я вам туфли дам. — Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки. — В калоши станьте. — Да ничего, все равно уж мокрые ноги. — Ах, боже мой, расстраивался Филипп Филиппович. «Да чего вредное животное!» — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.